Глава седьмая. Эва. Как все-таки красиво. Идеальная картинка, нарисованная природой. Морская гладь темно-синего насыщенного цвета. Бесконечная глубина манит, затягивает и зовет нырнуть в самую суть. Легкие волны создают беленькие гребешки и гривы, закручивающиеся, словно тонкие ломтики свежайшего айс фрута а он меня не узнает, не вспомнит. Если до этого момента мне казалось, что мои чувства к Оуу живут где-то далеко, глубоко внутри, не тревожат душу, то теперь все изменилось. Осознание того, что тебя силой вычеркнули из жизни человека, ударило в самое сердце. Дир вкратце рассказал мне, как это случилось. Отец звездного наездника все же добился своего, убрал безродную прислугу из жизни собственного сына. Принял за него решение. Раньше даже не знала, что есть такие лекарства, что можно стереть память. Можно тоже дозу. Давайте и мне вколем чудодейственное снадобье, чтобы смогла быть с ним на равных. Потому что как теперь забыть музениус? Объятия и слова поддержки. Как забыть предложение руки и сердца. Прекрасно помню коула в самом начале нашего знакомства. Если бы не череда случайных совпадений, то вряд ли бы сейчас все было именно так. Вряд ли я бы смогла привлечь его внимание, заинтересовать в эту реку не зайти дважды. Можно верить в любовь бесконечно, Но реальность отрезвляет, и в ней Коул Перей знает обо мне лишь то, что меня стерли из его памяти. Я стала эдакой интересной игрушкой, забавной девушкой. Дир зря тратит время, говоря о том, что я нужна ему. Зачем? Теперь у его ног весь мир, все шесть полисов. Верховный правящий. Если раньше наша пара могла вызывать не то что недоумение, неприятие, возмущение, то теперь нас в принципе быть не могло. И я должна быть рядом и поддерживать его, но справлюсь ли? Куда деть чувства? Куда запихнуть свои воспоминания? На мгновение стало так обидно и больно, что из глаз покатились слезы не ручьем, лишь крохотными каплями, которые тут же иссушал морской бриз. По иронии судьбы я сидела на том самом месте, что так любит Мими. Действительно, здесь очень легко предаваться жалости к самой себе, легко винить судьбу в случившемся. Так бы я и сделала раньше, сейчас же просто ладонями стерла слезы, и упрямо посмотрела вдаль. Там на горизонте воды внезапно забурлили, и на поверхности показался огромный плавник. Я не была сильна в зоологии, не знаю, кто это, но точно кто-то прекрасный и огромный, сильный, мощный, разлезающий морскую гладь зверь. Вот и мне не стоит больше ныть. Все в моих руках. Просто надо решить. В какой степени готова идти дальше и куда именно? Вдруг послышались шаги. Не оборачиваясь ждала, пока рядом не опустилась тоненькая девушка. Мими осторожно спросила. Ты что, плакала? Прости меня, я постараюсь больше не волновать тебя. А ведь на днях ей шестнадцать лет. В ее возрасте я тоже боролась за свою жизнь. Как же хотелось... Оградить малышку от этого, но не вышло. Мне надо перестать беречь ее от всего на свете. Не получается и не получится. Она права в одном. Я ей не мать и никогда ею не стану. Нам стоит найти друг для друга новые места в жизнях друг друга и новые роли. Знаешь, у меня могут быть причины плакать и помимо тебя. Ты иногда забываешь, что я живой человек и имею свою жизнь с проблемами, радостями и перипетиями. Поднялась, повернувшись к морю спиной. Легкий бриз подхватил полы платья и растрепал косу. Спиной почувствовала, что из-за туч выглянуло солнышко. Оно мягко согревало спину, плечи и голени. Приятно. Мими стояла напротив напряженная и задумчивая, словно ждала от меня подвоха. Она все еще до конца не верила ни мне, ни кому-либо. Ее можно понять. Но, драконова задница, пора начинать работать над собой, пора выбираться из королупы, надо жить. За эти месяцы ты ни разу даже не поинтересовалась, каково мне. Не узнала о том, как я жила, чем жила. Ты полностью проигнорировала все, что не касалось тебя напрямую. Воспринимала в штыки любую попытку вытащить из этого болота. Знаешь, мне действительно обидно. Как я смогу снова стать кем-то близким, если это кроме меня никому не нужно? Обошла ее и направилась вниз к дому. К нему вела узкая тропинка, протоптанная мими за это время. Пошел Дир со своим заданием к драконам. Если он не хочет быть нянькой, то я и подавно. Сложно исправить то, что наворотил коул и не в такие сроки. Больше всего на свете я хотела вытащить ее из обсервации, дать свободу, любовь, но девушка не хочет все это брать. Ей не надо насильственной благотворительности, поэтому со своей стороны постараюсь обеспечить Мими все, что той потребуется а сама постепенно придумаю, как растопить ее сердце. Коул Перей подождет, так и скажу Диру, тут я нужнее. Тем более, что, в отличие от Мими, ему я ничего не обещала. Все слишком запуталось, вокруг меня возник целый клубок из тайн прошлого. Теперь же к ним приплелись и загадки настоящего. Святые правящие. Безродной прислугой быть намного проще. Пока спускалась вниз по тропинке, услышала, что Мими меня догоняет. У самого подножья холма она схватила меня за руку. Развернувшись, столкнулась с ее голубыми глазами, все еще напряженными и настороженными. Но внутри них уже светилось новое чувство — вина. Мими сначала отвела глаза, а потом прямо посмотрела на меня — упрямо и настойчиво. Как же девушка похожа на отца. — ева прости, ты отчасти права. Просто мне сложнее, чем я думала. Она схватилась за свои черные кудри. — Драконова дерьмо, это невыносимо. Ты ругаешься, как заправский работник цирка. Не смогла сдержать улыбку. Она была такой еще молодой, такой живой. Мими всегда поражала жизнелюбием и открытостью. Просто прямая противоположность мне. Удивительно, что мы нашли друг друга. В обсервации не такому научит Там многое изменилось после твоего ухода. Летиция сначала устроила мне шикарную жизнь, а потом сама же сбежала от нее. Я, знаешь ли, не подарок. Закатила глаза. Знаю, уж поверь. На собственной шкуре испытала все прелести твоего характера. Он у тебя такой скверный, явно отца. На лицо девушки снова набежала тень. В глазах показалось упрямство. Но мне больше не хотелось сделать вид, что ничего не происходит. Не хотелось подстраиваться под нее. Хватит, уже наигралась в добрую тетеньку. Пора возвращаться в суровую реальность. Жестко сказала. Хочешь ты или нет, но ты дочь своих отца и матери. Какие они люди, тебе лишь предстоит узнать. Просто не будет. Но твои мама и папа хотя бы живы. Возможно, ты сможешь понять причины поступка твоей матери, попытаться оценить его со временем. Сейчас все в твоих руках. Она хотела что-то ответить, но я не дала. Хочешь, чтобы он тебя услышал? Говори, как с самой собой. Ваши характеры очень похожи. Вычеркнуть кого из жизни не удастся, как и переписать первую встречу. Мими, вокруг столько всего творится, меняется в одночасье. Просто дай людям вокруг себя шанс. Мы не просто так устроили все это. Указала на поляну перед домом, где за нашим разговором С интересом наблюдали все три дракона. Унит внимательно следил, Вита устроилась у него под боком, а огненный шар гонялся за собственным хвостом. Девушка прикрыла рот, ничего не сказав, а я решительно развернулась, направившись к дому. Мне нужно найти Дира и сказать, что все-таки решила остаться здесь с Мими. Я думала почти сутки, прикидывая все варианты. Моё место рядом с ней, а не с верховным правящим, по которому я буду слюни пускать всю дорогу. Да и вряд ли я переживу такие эмоциональные качели. Пусть назовёт моё решение трусливым. Согласна, но мне хочется жить. Жить и растить наглую молодую особу, так похожую на своего папу. Боюсь, без меня эти двое наделают ещё больше ошибок. Но как только поднялась по ступенькам, дверь передо мной резко распахнулась, буквально врезалась в мужчину, стоявшего на пороге, и если бы не знакомые сильные руки, захватившие стальной капкан, то наверняка свалилась бы назад. Я вас себе представлял несколько иначе, Вере Авайо.